Юрий Винокуров, Алекс Сапфир, Кодекс Охотника. Книга 20. Глава 1. Где-то в горах Тибета. Мастер Гуцьян заканчивал последние приготовления для ритуала воплощения, а из головы у него не выходила встреча с охотником. Фактически, это первая встреча с охотником, и, в принципе, конкретно с этим человеком, физически. Да, он чувствовал присутствие охотника в прошлый раз, когда демоническое животное охотника разломало его алтарь. В этот раз все внимание мастера Гуцьяна было направлено именно на охотника. Сейчас он, разбирая свои воспоминания, понимал, что где-то рядом действовал этот мохнатый уничтожитель алтарей. Еще неизвестно, кто из них сильнее, сам охотник или его легендарное животное. Но, возвращаясь к охотнику, что переродился в этом мире в барона Галактионова, мастер Гуциан чувствовал легкое сожаление от произошедшего. Ведь когда он смотрел сверху вниз на улыбающегося молодого человека, то понял, что силы того почти не осталось. Было большое искушение закончить все здесь и сейчас, устранить главную угрозу плану неназываемого, и мастер Гуцян почти это сделал. Вот только ощущение невероятной силы, которая внезапно начала исходить из охотника, немного охладило его пыл, хотя даже до сих пор он не понимает, правильно ли поступил. Если бы не угроза окончательной смерти, возможно, мастер Гуцян попытался, но он ведь был выбран господином за острый ум и холодный расчет. Что ж, оставалось посмотреть на Бордена. Для этого было все готово. Связь включилась. В данный момент все эмиссары находились на своих местах. Для того, чтобы призвать нового эмиссара недостаточной энергии со стороны канала и господина, чтобы все прошло успешно, жизненно необходима подпитка с этой стороны. И они были готовы сделать это прямо сейчас. Каждый эмиссар добывал эту энергию по-своему. В их среде считалось неприличным спрашивать коллегу, как именно, но конкретно мастер Гуциан пошел по пути наименьшего сопротивления прямо сейчас его последователи снаружи убивали людей и он добирал нужную ему часть энергии за счет переработки человеческих душ само пространство гудело если на этот мир можно посмотреть сейчас сверху то было бы видно как пять зеленых лучей сходятся в одном месте местом появления нового эмиссара выбрали зону ответственности океании в нее там более менее все спокойно и это было недалеко от места расположения охотника То есть прямо сейчас все внимание эмиссаров было направлено на континент Австралию, что представлял собой множество мелких государств, причем как колоний, так и независимых. Так вот, в укромном месте подготавливалось пришествие шестого эмиссара. Сам господин не выходил на связь, у него не было времени. Да и силы лишние тратить просто на то, чтобы поговорить, и господин всегда отличался рациональностью. Сейчас его задача — вытолкнуть душу своего эмиссара, дабы он занял подготовленное для него тело. Следующие несколько часов мастер Гуциан провел как в полусне, направляя нужную энергию. Как итог, ритуалу удалось завершить успешно. Все они были выжаты досуха, А вот новая тень, которая появилась в круге, судя по всему, была бодрая и весела, в отличие от остальных эмиссаров, которые спрятали свои лица под капюшонами, а тела — под плащами. Новый эмиссар появился во всем своем великолепии. Молодой абориген в расцвете сил. Его тело было покрыто странными татуировками. Широкий приплюснутый нос, широкая шея, челюсть, небольшие карие глаза, в которых видна мудрость веков. «Ну что, неудачники, я вас приветствую!» Голос его был под стать, глубокий и мощный. Тени эмиссаров незаметно зашевелились. Было видно, что им неприятно такое приветствие. Но Борден не щадил ничьих чувств. Арден, подай голосок. Я слышал, что ты тоже здесь, старая кошелка». «Здравствуй, Борден», — отозвалась Европа. Судя по голосу, она явно не рада его слышать. «Подозреваю, что эта старая стерва рассказала обо мне много плохого. И как я чуть не сдох, когда сразил охотника. Как погибли все остальные миссары, так?» Все молчали, не собираясь отвечать первыми. «Так вот, она права. Мы все готовы умереть ради нашей цели». «Ради нашего господина, ради его великой цели объединить под своей властью многомерную вселенную, дабы она обрела процветание. Вы знаете, на что пошли? И знаете, что смерть может ждать каждого из вас. Поэтому я не одобряю такие высказывания Ордена», — он повернулся к Европе. «Я обещаю тебе, что в случае, если мне понадобятся ваши души, ты сдохнешь первой». «На Борден...» — кажется, в голосе эмиссара Европы послышался страх. «Борден, я не это имела...» «Заткнись!» — властно рявкнул он. «Если мне не хватит души Европы, я заберу души каждого из вас, одну за другой. В конце концов, я пожертвую своей душой, но выполню предназначение и убью охотника, как уже убил один раз. Райнер — щит ордена. Так называли того спесивого наглеца. Однако он пал, и мир отошел нашему господину». Тут он сбился и поправился. «Ну, почти отошел». Мастер Гуциан про себя улыбнулся, благо его лица под капюшоном не было видно. «Ну да, почти отошел». После прошлого разговора он переговорил с Европой и со всеми остальными эмиссарами, собрав по крупицам данные о произошедшем. Тогда Борден действительно поверг охотника и при этом почти сам сдох. Вот только орды называемого сдерживали простые люди региона Славии ровно до того момента, когда на помощь им пришли другие охотники, и войска его господина были вышвырнуты из мира раз и навсегда. Так что разве можно назвать в полной мере победой убийство одного охотника? Ну, учитывая их силу и мощь, наверное, да. Мастера Гуциана больше всего волновало, как бы этот сценарий не повторился. Он очень не хотел умирать, но ради целей господина он был готов, если его смерть будет способствовать продвижению господина во Вселенной. Но что будет, если его смерть будет напрасной? Все эти мысли пронеслись в голове мастера Гуцьяна, и он смахнул их, поднял глаза и посмотрел на бронзово кожу татуированного дровяка. И вовремя тот как раз повернул голову в сторону мастера. «Гуцьян!» — улыбнулся он, заставив мастера скривиться. «Теперь и его имя знают. Хотя что это уже меняет?» «Сначала я выдвинусь к тебе. Мы с тобой поговорим. Мне нужен слепок памяти в твоем контакте с охотником». Мастер Гуцян снова скривился, на этот раз от ожидаемой боли. Съем памяти, к чему прибегал их господин, это была чрезвычайно болезненная процедура. Мастер Гуцян не знал, что это умеет кто-то, кроме самого господина. Хотя из того, что он знал, Борден был необычным эмиссаром. И, видимо, часть своих знаний и силы, недоступных обычным эмиссарам, были доступны ему. «А дальше я найду и убью охотника», — ухмыльнулся Борден, Тут же подняв кулак вверх, он проревел. «Во славу неназываемого! Да придет скверно!» Эмиссары повторили его жест и клич, каждый с разным энтузиазмом. Такова была привычка. Потом связь прекратилась. Мастер Гуцьян остался наедине сам с собой. Его мысли снова крутились вокруг барона Галактионова, и впервые за свою долгую службу ему пришла в голову мысль о плане «Б», как «отключиться от неназываемого», а затем исчезнуть из этого мира, да и вообще с радаров его господина. Возможно, так он проживет подольше. Честно говоря, я даже немного пожалел, что не взял с собой подмогу. Но тут же отогнал эту слабую мысль в сторону. И сделал я это не просто так, ожидая сопротивления и подставы со стороны врагов. Кроме этого, нахрена я испытывал такие страдания, усиливая свое тело, чтобы снова спрятаться за спинами соратников? Нет. Я рад, что они, в принципе, у меня были. Также я безумно рад, что все они, каждый по-своему, чрезвычайно сильны. Вот только конкретно эта операция была непрогнозируемой, абсолютно. Но так и получилось. Я уже получил парочку сюрпризов. Что ж, справлюсь один, не в первый раз, хотя почему один? Я перевел взгляд вниз, где стоял частично грязный, частично обожженный, полностью в крови, паручик затупок. Он смотрел вдаль каким-то слишком умным и задумчивым взглядом. Заметив, что я за ним наблюдаю, из взгляда у него тут же пропал разум, и он зачем-то начал облизывать мой грязный сапог. «Не надоело тебе еще придуриваться, мохнатое чудовище!» — поинтересовался я ласково. Затопок продолжал лизать мне сапог, хотя и косился на меня левым глазом. «Я тебя уже раскрыл, ты не тупица!» Но вот тубе я не могу понять, зачем ты из себя это изображаешь? Тебе так легче, что ли?» затопок перестал меня облизывать. В глазах у него опять на секундочку мелькнул разум. Я подумал, что долгожданный контакт наконец-то состоится. Но не тут-то было. Поручик развернулся и побежал в сторону чуть ли не единственного уцелевшего дерева. Ну и полез наверх, как обычно. Не добравшись до вершины, как обычно упал. На этот раз, правда, не сдох. Он все-таки стал сильнее за последнее время. Отряхнулся, посмотрел на меня и полез снова. Я тяжело вздохнул. Ясно. еще не время. Сидел я на камне около штаба не просто так. Мне нужно было подумать, что делать дальше. Мои муравьи прямо сейчас рыли тоннель в ущелье, дабы пробиться к нашему подкреплению, стоящему с другой стороны завала. Имперцы с той стороны также копали, используя строительную технику. Чуйка мне подсказывает, что за всем этим четко следит разведка врагов-союзников, и они просто ждут момента, когда мы прокопаем дорожку, чтобы снова долбануть чем-нибудь тяжелым, а затем опять завалить проход, желательно погребая под завалами часть наших войск. Сделать в данный момент мы ни хрена не можем, потому что прямо сейчас вся наша противовоздушная оборона глуха и слепа, и просто физически не сможет отбить нападение. Так что, по большому счету, то, что я делал, пустую, если не уничтожить эту шайтан-машину, которая создала весь этот хаос на поле боя. А как уничтожить ее до моего прихода?» Доброхотов собирался лично возглавить диверсионный штурмовой отряд, чтобы справиться с этой проблемой. Я бы сказал, что я его зауважал, но, собственно, как и говорил, что касаемо Империи, у меня к ним претензий никогда не было. В основном претензии относились к его личностным качествам. Как-то я всегда знал, что он готов погибнуть ради своей страны и ради своей сестры. Не знаю, ради кого больше, но мне, в принципе, фиолетово. Так вот. Эта самоубийственная атака Доброхотова и остатков его гвардии, уверен, была бы последней атакой алмазного короля. Множество людей, не только в империи, но и в этом мире, вздохнули бы с облегчением, когда с шахматной доски убралась бы такая сильная фигура. Но только не я. И не Елизавета Петровна. Глупо отрицать, что Доброхотов — сильный союзник. Хорошо, что я успел до того, как он решился на этот поступок. Честно говоря, я потратил много сил, чтобы отбрехаться. Почему Доброхотов? не может мне помочь. В итоге я просто разозлился и ряхнул, повысив голос и добавив свою ауру. Пришибить этим я вряд ли кого-то смог. Вокруг были сильные одаренные, но улыбку на лице Доброхотова я увидел. Самое главное, что я встретил поддержку Долгорукова, который, похоже, тоже не сильно хотел воевать в одиночку. В общем, договорились о том, что у меня есть два часа на проведение операции, и через пять часов тоннель должен быть закончен» поэтому нужно оставить какой-то люфт времени Доброхотову на его самоубийственную попытку. Я сидел и пил из жестяной кружки удивительно вкусный кофе из личных запасов Доброхотова. Прикрыв глаза, рассматривал место будущих действий через шнырку. Здоровенная пирамида высотой в 15 метров располагалась вне прямой наводки нашей артиллерии. Мало того, что за скалой, так еще и вырубленным вырубленном под нее своеобразным капонире. Сверху было навешано какое-то сумасшедшее количество щитов, а по округе разбросано запредельное количество сильных одаренных. Радовало только одно, что вражеская техника точно так же не работала в зоне действия этой машины. Это мне уже рассказал Долгоруков. К примеру, ракета или снаряд, которая обрушилась в стены ущелья, пролетала в момент кратковременного выключения адской машины. Вопрос в том, что того времени, которое оставалось, явно не хватило нашей ПВО. В прошлый раз они были не готовы. И даже сейчас, проанализировав, что, будучи каждую секунду наготове, они не справятся. Для того, чтобы обнаружить боеприпас, им надо найти его намного раньше. Для этого, понятное дело, должны работать радары и прочие системы обнаружения. Так что да, все упирается в эту здоровенную хрень. И мне надо понять, как туда добраться. Мысль была сделать подкоп. Шнейрка даже нашел сеть пещер, между которыми можно было быстро прорыть проход. Но выяснилось, что мало того, что щиты уходили под землю, так еще и основание этой пирамиды стояло на бронеплатформе из разломного металла, которое не пробить и не взорвать. Сомневаюсь, что даже прорезать. Нет, если бы мне дали сутки, то я проковырял даже аквилой. Ну кто же мне их даст? Вариант пойти сквозь тень тоже отметался. Враги подготовились на этот случай, подстраховавшись от бесплотников, а таким образом и от меня. Шнырка даже не мог пройти внутрь. А он был исключительно опытный теневой ходок. Если не может он, то вряд ли смогу и я. В общем, прямо сейчас никаких идей у меня не было. «Саша, привет!» — раздался тихий и сильно уставший женский голос. Я повернулся и увидел вышедшую из палатки Марию. Под глазами у девушки были синяки от переутомления. Ярко-рыжие волосы слиплись от пота и грязи. Выглядела она измученной, но глаза ее горели. В руках она держала кружку кофе. «Лекари с милостью лиси и вытащили тебя из сна», — удивился я и похлопал свободной рукой рядом с собой. «Ну, присаживайся, раз пришла». Она села рядом, ему молча пили кофе под грохот канонады и пылающие вокруг пламя. «Спасибо», — сказала она тихо. Одно-единственное слово, сказанное спокойным, ровным голосом, в котором было так много эмоций. «Пожалуйста», — кивнул я, так односложно постаравшись вложить в это весь смысл, который хотел донести до этой девушки. Еще некоторое время мы молчали, и Мария не выдержала первой. «Что дальше?» — я улыбнулся. «Сейчас допью кофе и пойду вытаскивать отсюда наши задницы». «Как ты?» — я повернул ей голову. «Я... нормально», — сказала она, и тут же помрачнела. «В отличие от моих ребят». «Ну, когда я попал на место вашего эпического боя, то видел выживших. Некоторые из твоей команды даже стояли на ногах». «Да, я знаю», — кивнула Мария. Они сейчас организовывают эвакуацию наших войск, давая время отойти более слабым. Подозреваю, без меня они там все погибнут». «Такова судьба сильных, всегда защищать слабых, даже ценой своей жизни. Возможно, в этом и есть их сила. При всем уважении, Маша», — покачала головой, «если они погибнут, то погибнут как сами, так и вместе с тобой». Я увидел работу мысли в ее голове и нахмурился. «Так даже не думай». Подозреваешь, что запасные центрионы есть. И ты думаешь, как сейчас броситься на помощь своим ребятам? Мария тоже нахмурилась, но ничего не сказала. Ее взгляд был красноречивее всяких слов. Если ты это сделаешь, забудь про мое существование. Я посмотрел в ее глаза максимально жестко, стараясь, чтобы до нее это дошло. Вот сейчас я серьезно. Ты там не выживешь. И даже если случится чудо, и ты спасешься, забудь, что на свете существует барон галактионов. И нет. «Дело не в друге, Саше, которым я до сих пор для тебя являюсь. Я не подниму трубку и даже не поздороваюсь с тобой при случайной встрече, это ясно?» «Зачем ты так, Саша?» — Мария потупила глаза. «Это же мои ребята!» «Так, хватит!» — ряхнул я, понимая, что сильно разозлился. «Не для того я тебя оттуда вытаскивал, нет! Вытаскивал я тебя просто из-за того, что сказал, что у тебя есть хороший добрый друг Саша, на которого ты всегда можешь положиться, но... Я прошу, нет, требую!» «Соответствующего уважения к моим усилиям и нашей дружбе. Оставайся здесь, рядом с братом и Доброхотовым. Вы отступите тогда, когда я скажу». «Отступите?» Глаза Марии расширились. Кажется, она пропустила последние новости. Да, план был именно отступить, по моей оценке, что совпадало с оценками главнокомандующих, поскольку подкрепление к нам не пришло. Все были согласны, что оно не поможет. Мы находимся в очень невыгодной позиции». А вот у врага есть оперативный простор и численное преимущество, которое с каждой минутой увеличивается. Именно из-за этого Боревестник, кто сейчас носился туда-сюда, передавал наши указания. И министр Морозов начал оттягивать укрепления в сторону, дабы пропустить отступающие войска Долгорукова. Этот раунд мы проиграли. С этим надо смириться. В основном смириться нужно будет алмазному королю и неудавшемуся генералу Долгорукову. Мне это с этим все понятно. Охотники были кем угодно, только не самоубийцами. Как и говорил, тварь, важно выследить. А потом просто не потерять ее след, выжидая нужный момент или время для атаки и уничтожения. Только вот нынешнее конкретное время было ни хрена неправильным. «Спроси у брата, он объяснит». «Так ты мне обещаешь?» — уточнил я у Маши. «Маша!» Она снова упустила голову, но я бесцеремонно приподнял пальцем ее подбородок. «В глаза мне смотри!» — строго сказал я. «Скажи, я обещаю, Саша, не лезть в задницу и находиться рядом с братом». «Ну?» — лицо Марии невольно озарило усмешкой. «Обещаю тебе, Саша, не лезть в задницу и находиться рядом с братом». «Ну вот и умничка». Я осторожно провел туньной стороной ладони по ее щеке. «Я порекомендовал бы тебе помыться, но душа здесь не увидел. Да и мне самому не помешало бы. Ладно, помоемся, как все закончится». «Вместе?» Я уже отходил, когда услышал этот вопрос. Повернувшись, я увидел перед собой ту самую Марию Долгорукову, которую встретил когда-то, будучи начинающим истребителем. Те же веселые беснята в зеленых глазах. «В смысле?» — спросил я. «Ну, мыться будем вместе?» — улыбнулась Мария. «Маша, Маша!» — погрозил я ей пальчиком, что вызвало искренний задорный смех. Я, тем не менее, оставил вопрос без ответа и пошел в сторону врага, громко свистнув. Поручик затупок, в данный момент почти добравшийся до верхушки, навострил уши, оттолкнулся и сиганул вниз, и ахмыкнул про себя. Вместо того, чтобы грохнуться на спину и, возможно, умереть, он приземлился на все четыре лапы, как кошка, даже не перегрукнувшись, и тут же подскакал ко мне. — Палишься, пупсик, палишься! — улыбнулся ему, когда он одним точным прыжком подпрыгнул, дабы я схватил его подмышку. Медоед как ни в чем не бывало, показал мне язык. Затем повернул голову вперед туда, куда и я, словно самолет на взлетной полосе, который бежал постепенно увеличивая скорость. Прямо сейчас я прокачивал энергию через свой организм. Поднял доспех во избежание неприятностей. Я реально шел на взлет. Понравилась мне эта техника полета, что я когда-то подсмотрел у Алексеева. Пантовщик абсолют, как выяснилось, мог продержаться в воздухе не больше километра. Я мог больше, но слишком много это тратило сил. Поэтому я пока бежал по старинке, перепрыгивая через препятствия и уворачиваясь от летящих в меня снарядов. Через некоторое время на ожесточенном поле боя неожиданно наступила полная тишина. Вначале я не понял, что это, а потом понял. Абсолютно все глаза со всех сторон были прикованы ко мне, человеку, что бежал широкими прыжками по несколько метров за каждый, который легко перемахивал через горевшие островы танков и периодически пропадал, пропуская мимо себя залп зенитного орудия, либо полностью скрываясь, либо пропадая на секунду. Вот на мгновение раньше, и под ногами у меня должен был разорваться снаряд. Да, я использовал тени, пока мог. Я бежал. Моя цель постепенно приближалась. Затупок издал какой-то боевой клич. Похоже, ему все это очень нравилось. Точно так же, как и шнырки, который сидел у меня на плече, обхватив лапками за шею и восторженно верщал мне в ухо. Послать его нахрен не было никакой возможности. Я был полностью сконцентрирован. Но предполагая, какое мы представляли собой зрелище со стороны, а вот тут неудивительно, что вскоре в бой вступили одаренные, которые охраняли это чудо индийской техники. Полетели магические заклинания прямо передо мной. Начали возникать препятствия в виде каменных стен, водяных волн, порывов ветра, но пока я справлялся, все выглядело так, как будто я бегу в пасть дракону, просто в лоб самое большое скопление находящихся здесь врагов. Казалось, что моя смерть неминуема. Такая концентрация сильных одаренных была смертельна даже для меня. Интуитивно я понял, что кто-то невидимый взял на себя командование, потому что все одаренные разом смолкли. Похоже, кто-то координировал один последний удар, который закончит нынешнюю земную жизнь Сандра. За секунду до этого залпа я оттолкнулся и полетел. Только полетел не вперед, а полетел вверх, на том месте, где я стоял, возник гриб. Уверен, что многие могли спутать его с ядерным взрывом. Так много всего было потрачено. Я же взлетел вверх. Шнэрка прочувствовал, где у купола верхушка, поэтому я рухнул прямо на нее. Это ощущалось, как батут, сопротивление воздуха, что не давало пройти ничему постороннему извне. А затем я врубил энергетическую дестабилизацию. Один хитрый прием, который узнал от наших щитовиков, что на собственной шкуре ощутили, как можно им противостоять. Ну, как бы логика простая, они были профессионалами, с ними и боролись, как с профессионалами, и они знали всю технику борьбы. Именно эту технику один мой товарищ рассказал мне. «Конечно же, где?» «Во время нашей очередной попойки. Прикол был в том, что через поставленное поле я мог добраться до самого оператора, который поставил это самое поле. И что сделать с ним?» «Правильно, выжечь ему мозги». С хлопком первый слой исчез в тот же самый момент, как внизу без криков и стонов замертво рухнул один из одаренных. Я будто просто упал с одного уровня на полметра вперед на такой же батут. Второй хлопок, второе тело падает, следующее, третье, четвертое. Я просто валился вниз, а внизу падали мертвые одаренные. Все это заняло считанные мгновения. Внизу просто никто не успел перестроиться, как я уже падаю на вершину пирамиды. Последним щитом были именно два уникальных одаренных, которые могли создать барьер, что не пропускал ни меня, ни шнырку. Они умерли последними. И больше ничего мне не мешало уйти в тень, чтобы провалиться сквозь корпус этой адской машины и оказаться точно в центре управления, где многочисленные одаренные и простолюдины операторы построили весь этот трендец, который попала наша армия. Я мило улыбнулся и с легким шелестом достал из ножа на квиллу. «Время помирать, смертнички! Время помирать!» — широко улыбнулся я.